Так что же, друг мой, сказал маркиз де Брион, вошедший в комнату Шарля. Вы верно внимание не обратите на бедняжку маркиза, которому что-то напела сегодня герцогиня Маржансай. Я даю вам слово, что вы будете Добрионом. Буду с ударением, отвечал Шарль. 3 миллиона долгов были заплачены ещё вчера. "Хистеме деньгами", закричала маркиза, "даже с процентами. Какая глупость! А кто это такой?" сказала она на ухо своему зятю, заметив крюшо. "А «Э, мой стряпчий", отвечал Шарль. Она небрежно поклонилась президенту и вышла. "Мы начинаем уже", сказал президент, взявшись за шляпу. Прощайте, братец. Он чуть ли не насмехается надо мной, это самёрское чучело. Хороший удар шпаги право был бы для него не лишним уроком. Президент отправился. 3 дня потом господин Дебонфон объявила о своей женитьбе на девице Евгении Гранде, а 6 месяцев спустя он сделался советником королевского суда в Анжере. Уезжая из Сумюра, Евгения приказала вылить из вещей Шарля и из восьми тысяч франков золотом, полученных от него, золотую чашу, которую она подарила в церковь бывшего своего прихода. Иногда она приезжала из Анжера в Сумюр. Муж ее... оказавший в одном политическом обстоятельстве много рвения и самоотвержения, был сделан президентом в палате. И наконец, спустя 3 года, первым президентом. Теперь он метил на стул в палате, а там перство, а там